ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КАНИКУЛЫ НА ПЕНЕЛОПЕ. ГЛАВА 1 ПОЛОВИНА РОГАТОЙ СОБАКИ. На планете Пенелопа, в диких нехоженных джунглях, над рекой, название которой еще не придумали, стоят две палатки. В голубой живут Пашка Гераскин, Аркаша Сапожков и Джават трохимов В белой — Алиса Селезнёва и сёстры-близнецы Маша и Наташа Белой. Юные биологи прилетели сюда на каникулы с Земли, потому что планета Пенелопа почти не исследована. Чуть выше по склону, за деревьями, виден домик биостанции. В домике живёт красивая женщина, биолог Светлана. То утро начиналось так. Сначала встала Маша Белая, сделала зарядку и принялась готовить завтрак. Никто не заставлял ее этим заниматься, но сегодня дежурит Пашка Гераскин, а если на него положиться, сядешь за стол не раньше полудня. Вторым поднялся Аркаша Сапожков, схватил зубную щетку и полотенце, побежал к речке. Он спешит. Он любил повторять, что жизнь коротка, и надо так много успеть. Пока он зубы, с обрыва скатились Алиса с Наташей Белой. Они с разбега нырнули в прохладную воду, обрызгав Аркашу с ног до головы, и наперегонки поплыли к тому берегу. Наконец, не спеша, солидно к реке спустился Джават, подталкивая перед собой Пашку Гераскина, который сегодня вообще решил было не подниматься с постели. Джават сразу понял, что в самом-то деле Пашке попросту не хочется утруждать себя хозяйственными делами, поэтому он сдернул с Пашки одеяло и заставил его встать, применив грубую физическую силу. Пашка сопротивлялся и кричал, что у него страшный радикулит, он не может разогнуться и вскоре умрет, а виноват в этом будет жестокий толстяк Джавад. джавада надоело слушать стенания Гераскина. Он подтащил его к берегу и бросил в воду. Снова целый фонтан-брызг обрушился на туалетные принадлежности аккуратного Аркаши. Теперь, прежде чем вытираться, ему пришлось бы выживать полотенце. Аркаша опечалился. Он с укором глядел на уплывших к середине реки товарища, и вдруг увидел нечто невероятное. По тому берегу медленно шел крупный пушистый зверь, похожий на собаку Колли, но с рогами на лбу. У зверя не было задних ног и хвоста, голова на месте, передние ноги на месте, грудь на месте, а больше ничего. Можно было Понять, если бы зверь умирал и стекал кровью от того, что кто-то откусил ему заднюю часть. Ничего подобного. Зверь совершенно не обращал внимания на недостачу. А с задумчивым видом разглядывал купающихся биологов. «Маша», — закричал Аркадий, не сообразив, что может спугнуть зверя, скорее неси камеру, такого мы еще не видели». К сожалению, зверь услышал этот вопль. Он поглядел на Аркашу, покачал рогатой головой и, не теряя достоинства, скрылся в кустах. Тут наверху обрыва показалась Маша и спросила. «Ты что кричал?» «Эх, — с горечью сказал Аркаша, — ты бы еще завтра пришла. Где камера? Зачем тебе камера? Сфотографировать половину собаки с рогами?» «Аркаша», — сказала Маша совершенно серьезно. «Ты пробыл на солнце всего 10 минут». «Когда же ты успел перегреться?» К берегу подплыл Пашка Гераскин, который уже забыл о том, что у него радикулит, и он проведет весь день в постели. «Ныряй!» — крикнул он Аркаше, прыгая на одной ноге, чтобы вытрясти из уха воду. «Вода сказочная!» «Ну вот», — сказал Аркаша, который нашел нового виновника своим бедом. «Распугали криками половину собаки». Но Пашка не расслышал. Он спросил Машу, «Завтра готов?» «А кто сегодня дежурный?» — спросила в ответ Маша. — Пускай он и займется. — А кто? — спросил Пашка. — Ты. Не может быть. Пашка подумал две секунды и сказал. — Есть предложение. — Если ты сегодня за меня подежуришь, я за тебя опишу всех твоих улиток и головастиков. Маша только отмахнулась. Свои трофеи она никому не доверяла. И Пашка, разумеется, отлично об этом знал. — Алиса, — сказала Аркаша, — видя, что остальные тоже выходят из воды. Ты видел на том берегу половину зверя? Чего? Переднюю половину собаки с рогами. А где она лежит? Она не лежит, она ушла, — сказал Аркаша. Он уже понял, что никто ему не поверит, поэтому даже не стал слушать насмешки, а подобрал мокрое полотенце, щетку, скользкое мыло и начал сбираться наверх. «Маша, о чем это он?» — спросила Алиса. «Я только сняла яичницу». — сказала Маша. — Как слышу его дикий вопль, неси камеру. Я сначала решила спросить, зачем она ему? А он отвечает, что видел половину собаки с рогами. — Знаешь, что удивительно, — сказала Алиса, вытирая полотенцем короткие светлые волосы, — Аркаша совершенно не способен придумать такую шутку. Это точно подтвердил Пашка и посмотрел на тот берег. И все поглядели туда же. Берег был пуст. А тем временем Аркаша поднялся наверх, Подошел к палатке, чтобы повесить, сушить полотенце, и увидел, как за палаткой медленно идет задняя половина неизвестного пушистого животного. Пара ног, живот и длинный хвост. «Ой!» — сказал Аркаша. Он уже никого не звал, не бежал за камерой, он просто смотрел. Задняя половина на секунду приостановилась, помахала хвостом и исчезла в чаще. Ребята, поднявшись с реки, увидели, что Аркаша замер у палатки с полотенцем в протянутой руке. — Что случилось? — спросил Джават. — Снова увидел рогатую собаку? — Не знаю, — сказал Аркаша слабым голосом. — Почему не знаешь? Потому что это была задняя половина, и я не видел, есть ли у нее рога.